Музыковед пил чай и с удовольствием ел пирожок. Марьяна, которая откусила кусок и бросила, убежала играть на улицу, на детскую площадку. «Знаете, я всегда любил школьные буфеты. Такие вкусные пирожки только в школах пекут. Вот такие поварихи». Тётя Зина. Повариху зовут тетя Зина. Она же здесь и буфетчица. «Да, я со своей первой женой, вы уже покойной». В таком буфете познакомился. Она любила пирожки с маком, а я с мясом. Наш роман в столовых протекал да в буфетах. Чай и пирожок — вот и все разносолы, а мы были счастливы. Сын у нас был талантливым, даже слишком. Мы молодые были, не уследили. Надо было по-другому. Он не хотел заниматься музыкой, и дочка от второго брака не хотела. Я заставил, настоял. Сделал протекцию. Они не хотели, даже стыдились. Дочка девичью фамилию матери взяла, но все же знают, чья она дочь. Она меня ненавидит за то, что ее со мной сравнивают. До сих пор. Теперь вот Марьяша. Жена говорит, что я должен ей помочь. А что я могу? Вы ведь ее слышали? Я люблю Марияшу больше жизни, мне ничего не нужно, лишь бы она была рядом. Жена, она совсем еще ребенок не понимает, какой это путь. Сначала была против, потом заставила меня сюда позвонить. Мы рядом живем, у нас дом. Таточка, она то хочет, то не хочет. А знаете, о чем я думаю? Все студенческие годы ел пирожки с яблоками. Они были дешевле, чем с мясом. И думал, возненавижу на всю жизнь. Нет, люблю именно с яблоками. Повариха тётя Зина её зовут? Она еще и корицу добавляет. Хорошая женщина. Вот что мне делать? Что сказать жене? Марьяне не нужно заниматься музыкой, отозвалась Аня. Да, я знаю. Я же не слепой и не глухой. Хотя мне бы хотелось, конечно, видеть Марьяшу за роялем. Такое удивительное ощущение. Сын был талантливый, мы это сразу заметили. Сверхмеры талантливый. Когда сверх тоже плохо. «Дочка, она средняя, не сверх. Сейчас успешная пианистка». «Моя жена, понимаете, она из другого теста, другое поколение. Они к музыке по-другому относятся, ко всему по-другому. Она просила меня сфотографировать Марьяшу с директором и за инструментом. Понимаете, о чем я говорю? Ей нужны фотографии. Мы были на концерте, играл мой коллега, друг студенческий, приехал из Берлина на гастроли». Таточка вышла на коде, понимаете? Она вышла из зала на коде. Мне было так стыдно. Она вообще не поняла, из-за чего я злюсь. Но как я могу чего-то от нее требовать? Она родила мне Марьяшу. А вы, как отец, чего хотите для Марьяны? Чего я хочу? Вот этого. Мужчина посмотрел в окно, где на качелях раскачивалась его дочь. Хочу, чтобы у нее было детство, чтобы она была счастлива качалась на качелях, с утра до вечера. У вас есть дети? Есть дочь. Она занимается музыкой? Да, скрипка. И зачем? Вы какой факультет окончили? Теоретический. Муж-музыкант? Нет, экономист. Вы любите свою профессию? Нет. Тогда почему хотите, чтобы ваша дочь страдала? Потому что я думала, что смогу ей помочь, и она не обязательно должна страдать. Возможно, она будет удачливее меня и талантливей. Она уже такая. Послушайте пожилого человека. Если ваша дочь захочет бросить музыку, дайте ей такую возможность». «Хорошо». Аня проводила музыковеда и зашла в кабинет Софии Ивановны. «Ну что?» «Кажется, Марьяна не будет у вас учиться». «Жаль, очень жаль. Почему-то я так и подумала, когда вас увидела. А вы хотели, чтобы девочка училась?» Я хотела, чтобы ее отец написал про нас статью, желательно хвалебную. Вы же видите, школа нуждается в ремонте, в новых инструментах. Нам нужен попечительский совет родителей. Да нам все нужно. А родителям сейчас подавай громкие имена. Они идут на звезд. Спасибо всяким телешоу. У девочки нет слуха, даже ее отец это понимает, и желания нет. Ну и что? Позанималась бы год. Мы бы хоть парты новые в класс Альфеджио купили. Все, зайдите в бухгалтерию и получите гонорар за консультацию». Прошло несколько недель. В «Солидном журнале» вышло эссе знаменитого критика о давно забытой школе. Он писал про особую атмосферу, удивительный преподавательский состав и честность при отборе детей. В это же время Аня советовалась с друзьями-музыкантами «Кому отдать на дальнейшее обучение свою Анфису?» И все буквально в один голос твердили «Эмилии Леонидовне». Правда, преподает она не в Москве. Надо возить. Но дело того стоит. К ней почти все из Москвы учеников возят. «Куда возить?» — спросила Аня. Оказалось, что легендарный педагог преподает в той самой школе, от которой Аня отвадила знаменитого музыковеда. И в тот момент она решила, что вот он, знак свыше. И те самые долгосрочные перспективы, которые обещала Венера. Правда, друзья предупредили, Эмилия Леонидовна берет только тех, кого хочет. И понять выбор не всегда представляется возможным. Возраст сказывается, так сказать. 82 года. Плохо видит и плохо слышит. Однако попасть к ней в класс — Считается чудом. Аня повезла Анфису на прослушивании, но сначала завела дочку в буфет. О, здрасте вам! Тут же узнала ее буфетчица тетя Зина. Я же говорила, что еще встретимся. Какими судьбами? На совсем или как? Не знаем. Приехали на прослушивание. Может и не возьмут, улыбнулась Аня. Рада вас видеть, тетя Зина. Так, девочка, тебя как зовут? Анфиса, а меня тетя Зина, возьми пирожок с вишней. Он волшебный. Если съешь, точно возьмут. А вы волшебница? Анфиса принялась тут же, не отходя от стойки, запихивать в рот пирожок. Конечно, и я пеку счастливые пирожки, подбоченилась буфетчица. Анфиса средненько сдала специальность и завалила сольфеджио. Это моя девочка, я ее забираю объявила Эмилия Леонидовна. «Почему?» — не поверила собственным ушам Аня. «У девочки есть голова. Руки есть у многих, голов мало попадается», ответила легендарный педагог. Аня стала возить дочь на занятия в подмосковную музыкалку четыре раза в неделю. Анфиса начала делать успехи. Аня нравилось сидеть в старой школе и слушать, как занимается дочка. Ей было хорошо. В тот момент она была практически счастлива и перестала следить за днями, отвечающими за словесную магию и положение планет. У нее появилась подруга — Рита, с которой Аня коротала часы ожидания. Их дочки занимались в одной группе. Рита, переживавшая развод, докладывала Ане о перипетиях своей личной жизни. Муж ушел к другой, но по-хорошему — Приезжает к дочке Нине, забирает на выходные, ходит на родительские собрания, платит не алименты, а столько, сколько попросит Рита. Так и в чем проблема? спросила Аня. Мне больно, я все время о нем думаю. Смотрю его фотографии в соцсетях, просто зависимость развелась. Каждый вечер сажусь и высматриваю, где он, с кем, что делает, что ест. Когда мы были женаты, я им так не интересовалась. Просто не думай о нем, посоветовала Аня. Как это, не думай, опешила Рита. «Просто не думай. Зачем?» «Но он нашел себе эту...» «Она красивая и молодая. Она худая». Чуть не плакала от отчаяния Рита. «Ну и что? Я вот понимаю, что никогда не буду худой, красивой и молодой. Зачем по этому поводу нервничать и переживать?» Рите хотелось убить Аню на месте, но она уже к ней очень привязалась. «Как ты вообще живешь? удивлялась Рита. «Без планов на будущее, без стратегии». Рита после развода почувствовала себя деловой женщиной и все держала под контролем, решительно отвергая даже намек на жизненные импровизации. Нет, хватит. Один раз я позволила чувствам возобладать над разумом. И вышла замуж за отца Нины, говорила она. Ну как ты можешь так спокойно на все реагировать? Я переживаю по мере поступления неприятностей, улыбнулась Аня. Сейчас же все хорошо? Ты можешь предотвратить проблемы. «Заранее к ним подготовиться», — пыталась перевоспитать свою новую подругу Рита. «Это невозможно. Ты же не можешь предотвратить ливень или снегопад. Я могу взять с собой зонт или одеться потеплее». Аня улыбалась, Рита хмурилась. Девочек конфису и Нину было решено отправить на зарубежный конкурс. Конкурс не так, чтобы важный, но для опыта выступлений в самый раз. К тому же главное действо должно было состояться в церквушке XVIII века. Рита взяла на себя опеку над Дании и Анфисой, а также организационные вопросы. «Я вообще не понимаю, как при своей безалаберности ты умудряешься хоть куда-то доехать, да еще вовремя», — укоряла она Аню. Рита сверяла графики выступлений, время отъезда и выезда, места сбора и места проведения. Она прокладывала маршруты, Причем с вариантами, на случай непредвиденных обстоятельств. На поезде, на общественном транспорте, на такси. Она составляла инструкции на все случаи жизни. Телефоны организаторов списком, время завтрака в гостинице, тайминг, как она сама это называла, передвижение, сколько минут потребуется на то, чтобы дойти до станции, сколько доехать до места выступления. Сверившись с Google картой она ознакомилась с местонахождением ближайших магазинов больницы, аптеки. В таблицу Excel были занесены телефоны экстренных служб, включая пожарных и полицию. Все вопреки ее ожиданиям, шло хорошо. Гостиница оказалась хоть и маленькой, но очень милой. Постельное белье чистое, вода горячая. В день перед выступлением Рита расслабилась, предварительно убедившись, что концертное платье отутюжено и висит в портпледе. Вода и сухой паёк для девочек приготовлены. Будильник заведен. Место, где будет завтра ждать автобус, заказанный организаторами конкурса, известно. Рита дошла до ближайшего супермаркета и купила вина, чтобы избежать дополнительных трат в баре отеля И в номере они с Аней напились так, как... Нет, Аня была устойчива к алкоголю еще со времен консерваторской юности. А Рита напилась до потери сознания. Скорее всего, сказались нервное напряжение последних дней и общая усталость от непомерной ответственности. Рита уснула таким спокойным сном, каким со времен своей некогда счастливой семейной жизни не спала. Утром она подскочила от того, что было тихо, подозрительно тихо и светло. Тоже подозрительно. Нина сладко спала. Рита посмотрела на телефон, потом на часы, потом еще раз на телефон, и если бы не лежала в кровати, то упала бы в обморок. А так даже падать было некуда. Будильник не сработал. Они опоздали. Везде. И на заказанный автобус, и на поезд, которым предлагалось воспользоваться в экстренном случае. Они даже на такси опоздали, поскольку поезд шел быстрее, чем такси, учитывая особенности дороги и расположение городка, в котором должен был состояться конкурс. Рита, надеясь, что она все еще пребывает в кошмарном сне, ворвалась в номер Ани и Анфисы. Все, конечно, спали. «Просыпайтесь скорее! У меня будильник не сработал!» — закричала Рита. «Почему он не сработал?» — причитала она, показывая Ане телефон. «Потому что ты пыталась поставить будильник на калькуляторе», спокойно улыбнулась Аня и сладко потянулась. «Какое чудесное утро!» Рита с ужасом смотрела на телефон который действительно показывал на калькуляторе цифры 715. Потом они бежали на станцию, искали поезд, который делал крюк, но доходил до места назначения. Чудом они влетели в последний вагон. Пока Рита мучилась головной болью и сверялась с листочками расписания и выступлений, звонила организаторам и предупреждала о задержке, заламывала руки с криком «Что делать?», Аня разглядывала в окно пейзажи. Рита несколько раз хотела ее убить, до того момента, как обнаружила, что забыла концертные туфли для Нины. «Не может быть! Просто не может быть! Туфли!» — прокричала она и снова чуть не упала в обморок. От похмелья ей и так было плохо, а забытые туфли стали последней каплей. В тот момент, когда Рита хватала воздух ртом и собиралась выброситься из поезда, Аня отвлеклась от созерцания пейзажей и спокойно сказала. «Значит, так было нужно, чтобы мы поехали на поезде, а не на автобусе, и не на машине. Может, у них там что-то случилось, а у нас нет». Аня улыбнулась и опять уставилась в окно. «Аня, очнись, у них все хорошо. Они едут организованно в теплом автобусе и не нервничают. Их довезут до этой, прости господи, церкви прямо ко входу. А нам еще искать и топать от станции не пойми куда. Я изучала карту. Я не понимаю, куда идти. Я забыла туфли. Впервые в жизни я что-то забыла. Как Нина будет выступать? В кроссовках? В церкви XVIII века? Правда, удивительно. Аня отвлеклась от созерцания полей. Церковь XVIII века. Наверняка там удивительная акустика. Какая нахрен акустика? У меня Нина в кроссовках. Нам срочно нужно выйти. Я должна купить ей туфли. Согласна. Можно и выйти. Смотри, какие замечательные места. Аня показала на чистое поле, простиравшееся за окном. Да, на ближайшей станции. Найдем какую-нибудь деревню, магазин и купим туфли. Хоть в супермаркете. Должны же здесь продаваться туфли. Совершенно очумявшая от волнения Рита вытащила всех из поезда. Еще полчаса они топали куда-то вверх. Туда, где должна была находиться деревушка. Люди не встречались. Навигатор в телефоне, естественно, ничего не ловил. На поле паслись коровы. Рита комкала карту и не переставала причитать. Аня собирала полевые цветы в букет. Наконец, они добрались до какого-то центра деревенского масштаба. Девочки плюхнулись на первую попавшуюся лавку. Аня достала засохший бутерброд и приспокойно принялась кормить голубей. Рита бегала в поисках местных жителей. Наконец, кто-то указал ей дорогу к магазину, где должны продаваться туфли, единственному на ближайшие несколько населенных пунктов. Они добрели до этого магазинчика, петляя по улочкам. Судя по вывеске, магазин специализировался на ортопедической обуви для пенсионеров. В магазине сидела хозяйка и пила кофе. Одна покупательница примеряла черные туфли на устойчивом каблуке обе с ужасом уставились на Риту с Аней и девочек. «Нам нужны белые туфли для девочки», сверяясь с Google переводчиком сказала Рита. «Срочно и быстро. Размер 32-й». Хозяйка магазина осторожно поставила чашку на блюдце. На полках стояли черные туфли разных фасонов, разной ширины колодки и разной величины каблука. Над полками повыше висели шляпки, тоже черные некоторые — с вуалями. На специальных подставках стояли сумочки, конечно же, черные. На вешалках висели платья, естественно, черные. «У нас одежда для похорон», — объяснила хозяйка. То есть она пыталась это сказать, но Рита отказывалась понимать. Хозяйке пришлось воспользоваться языком жестов. Она сложила руки на груди и закрыла глаза. «О, Боже!» — ахнула Рита. «У вас есть детский магазин?» «Есть, конечно. Где далеко?» «Нет, совсем рядом, в соседнем городе, всего 200 километров от нас». Рита, кажется, впервые в жизни не знала, что делать. Она так побледнела, что хозяйка предложила ей и Ане кофе, а девочкам домашнее печенье. Аня с улыбкой взяла чашку и вышла на улицу. «Смотри, какая красота! Просто чудо, что мы здесь оказались!» «Никуда с тобой больше не поеду», — объявила Рита. И пить с тобой больше никогда не буду. Вообще не буду пить. Как ты можешь быть такой спокойной? Нет, я тебя убью. В Москве точно убью». Все так, как должно быть», — улыбнулась Аня. «Парад планет. Удивительное совпадение, что мы оказались здесь. Именно в это время. Не волнуйся». «Сама ты парад планет», — заорала Рита. В этот самый момент муж хозяйки вынес на улицу стулья, пледы, раскладной столик, бутылку домашнего ликера, две рюмки, стаканы и домашний лимонад в графине. Рита застонала. «Нет, нет, не надо. А когда следующий поезд?» Она размахивала руками, как раненая птица. «Через два часа», — ответил хозяин. «Каждые два часа ходит. Садитесь, пожалуйста». Девочки в это время по очереди тискали хозяйскую кошку и пили лимонад с печеньем. Рита взяла рюмку и выпила одним глотком. Еще через сорок минут после шестой или седьмой рюмки она восклицала. «Как тут красиво! Какие виды! Это же просто с ума сойти!» Аня улыбалась. Еще через сорок минут они вернулись на станцию, нагруженные едой. Домашними сэндвичами, печеньем, конфетами. Конечно, хозяин положил в пакет и бутылочку настойки, которая так понравилась гостьям. За это время Рита успела рассказать про конкурс, про опоздание на автобус, про забытые туфли, а девочки даже исполнили скрипичный дуэт для хозяйки магазина, ее мужа и трех соседок. Как же замечательно мы провели время, сказала Аня, усаживаясь в вагон. «Специально такое не придумаешь и не увидишь». «Ага, это все из-за тебя», — буркнула Рита и сладко уснула. Девочки тоже задремали. Наконец они добрались до нужного городка. Протрезвевшая Рита снова стала деловой женщиной и начала названивать организатором. Никто не отвечал ни по одному из номеров. «Ладно, пойдем сами. Думаю, здесь близко», — решила она на стоянке около железнодорожной станции одиноко стоял микроавтобус подождите я пойду уточню куда идти водитель микроавтобуса узнав что девочки скрипачки и будут выступать в местной церкви согласился довести их бесплатно ехали они минут пять мы наверняка опоздали может на заключительный номер попадем твердила рита около церкви не было ни души ладно пойдем внутрь нет вдруг сказала Анфиса. «Что нет? Я не могу пойти внутрь. Почему?» «Мы, кажется, забыли концертное платье». «Что?» — закричала Рита. «Мам, мы ведь забыли платье, да?» «Да», — пришлось признать Ане. Она точно помнила, что взяла с собой два платья и повесила их в ванной, чтобы отпарить. И только сейчас поняла, что портпледа нет и не было. Платья так и остались висеть в ванной гостиничного номера. «Ладно, у тебя нет платья, у Нины туфель. Пойдемте, отрезала Рита. Они вошли в церковь. Судя по графику, концерт должен был идти уже как минимум час. Но ни зрителей, ни ансамбля скрипачек, ни жюри не наблюдалось. Рита снова начала названивать организатором и выяснила, что автобус, в котором ехали конкурсанты, застрял на полдороги что-то с колесом или двигателем. И когда они прибудут, и прибудут ли вообще, неизвестно. «Вот, я же тебе говорила, что это провидение. Значит, мы не должны были ехать на том автобусе», — сказала Аня. «И что теперь делать?» — Рита была в ступоре. Пойдем в церковный двор. Смотри, там прекрасный сад. Выпьем». Они сели на лавочку в церковном дворике, достали сэндвичи, наливку и начали есть. Девочки носились по саду и качались на качелях. «Вот они! Они здесь!» — услышали они голоса. Во двор вошли их знакомые, хозяева магазинчика, еще несколько жителей, которые привели с собой друзей и знакомых из этого городка. «Мы так хотели послушать девочек, что приехали, Еще волновались, вдруг вам не хватит еды», — сказала хозяйка магазинчика. Хозяин достал бутылку наливки. Аня села за пианино. В церкви было прохладно, и одна из бабушек выдала девочкам вязаные платки. Девочки играли, Аня аккомпанировала, Рита щелкала фотоаппаратом. В удивительном свете, в белых накидках-платках девочки выглядели как настоящие ангелы. Играли они не просто хорошо, а великолепно, как на репетициях не играли. Да и Аня была в ударе, зрители плакали. Общий концерт так и не состоялся. Коллективный автобус не починился, и остальные скрипачи уехали назад в гостиницу. «Всё равно я с тобой пить больше не буду», счастливо улыбаясь, сказала подруге Рита. «Иногда это зависит не от нас», ответила Аня. «Да-да, твоя вселенная лучше знает», расхохоталась Рита. Они стояли во дворе церкви и пили настойку из пластиковых стаканчиков. Во дворе зажглись огоньки, подсвечивавшие растения и цветы. «Ой, смотри, молодая луна», — сказала Аня. «Ну да, месяц и что. Надо пошуршать. У тебя есть купюра?» «Что сделать? Если пошуршать купюрой на молодую луну, то будут деньги». «Ань, ты с ума сошла? Или на тебя наливка так подействовала?» «Давай скорее, у меня только монеты». «И давно ты шуршишь?» — начала хохотать Рита. «А что говорить надо?» «Говорить можно все, что угодно. Прибавляйся, умножайся. Я каждый месяц так делаю». «И как? Успешно?» Рита хохотала, держась за живот. «Ну, не голодаем же. Не смейся, у меня была соседка в детстве, тетя Манана. Она всегда на молодую луну купюрой шуршала. И знаешь, всегда в достатке жила». «Она работала?» «Нет, но брала подарками. Вот не хочешь, а все равно ей что-нибудь принесешь. «Хорошо, давай шуршать, раз подарками тоже можно». Рита, даже подхрюкивая от смеха, достала две купюры. «Если ты не веришь, то не сбудется», — строго сказала Аня. «Боже, я с тобой с ума сойду. Мало того, что стою пьяная во дворе церкви, так еще и купюрами шуршу». Рита от смеха уже не могла дышать. «Дай мне купюру, пожалуйста. Давай хоть до гостиницы доберемся, оттуда и помашешь. Здесь же неприлично. Вспомни, что ты образованная женщина. Нет, надо, чтобы окна не было». Рита простонала и выдала подруге деньги. Аня начала шуршать, вытянув руку. Рита тоже показала купюру месяцу. «А как ты определяешь, когда можно?» — спросила она. «Ну, подставь указательный палец, если из пальца и месяца сложится R, то можно. А если я в евро или в долларах хочу?» Рита опять не смогла сдержать смех. «Мне все равно на рубль ориентироваться или искать значок «Евро». «Лучше объясни мне, почему ты не работаешь концертмейстером? Ты же так играла». «Не знаю. Мне всегда казалось, что другие играют лучше», — пожала плечами Ани. «Даже в консерватории я считала, что играю хуже всех, поэтому и не сделала карьеру. Всегда считала, что у меня не получится, что я недоработала, что недостаточно талантлива. Вот у Анфисы этого страха нет. Она даже если выучила плохо, выйдет и вдруг сделает на отлично. Она не боится сцены и верит в себя». Слишком верит. У нее есть то, что у спортсменов называется «плюс старт», когда на выступлении делаешь в разы лучше, чем на тренировке, когда запал появляется. А у меня был не минус старт, а минус в кубе. Так, быстро скажи своей Луне и Вселенной, что ты будешь нашим концертмейстером. Я лично буду тебе платить за выездные концерты с девчонками. Обещаешь? Прямо сейчас дай мне слово и поклянись своим новолунием. Хорошо но только с нашими девочками. Хотя предупреждаю, вряд ли я еще раз когда-нибудь так сыграю. Просто был удивительный момент и настроение».